Глава одиннадцатая. Колебания в незыблемости принципов. Они не вымолвили больше ни слова за весь остальной путь. Чего добивался Жан Вальжан? Закончить начатое дело, предупредить Казетту, сказать ей, где Мариус, быть может, дать ей какое-нибудь полезное указание, сделать какие-нибудь последние распоряжения. Что же касалось лично его самого, то он считал это делом конченным. Жавер наложил на него руку, и он не сопротивлялся. Другой, если бы он попал в такое же положение, вспомнил бы, может быть, о веревке, которую ему дал Тенардье, и подумал бы о железных решетках темницы, куда его, наверное, запрут. Но еще со времен епископа религиозное чувство восставало в Жанне-Вальжане против покушения хотя бы даже на свою собственную жизнь. Самоубийство — это необъяснимое насилие над неизвестным, способное погубить душу, Казалось, Жану Вальжану невозможным. Фиакар остановился у поворота на улицу Омарме, так как эта улица была слишком узка для экипажей. Жавер и Жан Вальжан вышли. Кучер смиренно стал объяснять господину инспектору, что утрехтский бархат, которым обиты сиденья в карете, весь испачкан кровью убитого и грязью убийцы. Он в этом, видимо, был убежден. Кучер прибавил также, что его обязательно следует вознаградить. Вместе с тем он вытащил из кармана свою книжку и попросил господина инспектора оказать ему милость и написать несколько слов в подтверждение того, что он свое дело исполнил как следует. Жавер отстранил книжку, которую ему протягивал кучер, и спросил, «Сколько тебе следует за то, что ты дожидался, и за проезд?» «Семь часов с четвертью», — отвечал кучер, и потом бархат был совсем новый. 80 франков, господин инспектор». Жавер вынул из кармана четыре «Наполеондоры» и отпустил фиакр. Жан-Вальжан подумал, что Жавер хочет пешком довести его до полицейского поста «Блан-Манто» или до поста в архиве, до которого отсюда было очень близко. Они свернули на улицу. На ней по обыкновению было пусто. Они подошли к дому номер семь. Жан-Вальжан постучал. Дверь отворилась. «Хорошо», — сказал Жавер. «Идите». И затем он прибавил со странным выражением и как бы делая над собой усилия, чтобы произнести следующие слова. «Я вас подожду здесь». Жан Вальжан взглянул на Жавера. Такое поведение было не в привычках Жавера, хотя Жавер со свойственной на ему надменностью и оказывал ему известного рода доверие, больше похожее, впрочем, на то, которое кошка оказывает пойманной ею мыши отпуская ее лишь настолько, чтобы затем в любой момент снова вонзить в нее когти. Такое отношение к нему не очень удивило Жанна Вальжана, окончательно решившегося отдать себя в руки Жавера. Он отворил дверь, вошел в дом, крикнул привратнику, уже лежавшему в постели и отворявшему дверь с помощью привязанной к ней веревки. «Это я!» и стал подниматься по лестнице. Дойдя до первого этажа, он остановился. На всяком скорбном пути бывают остановки. Окно на площадке лестницы, устроенное с опускной рамой, было открыто. Как и во многих старинных домах, лестница освещалась окнами, выходившими на улицу. Уличный фонарь, стоявший как раз напротив дома, освещал хотя и слабо лестницу, что давало экономию в расходах на освещение. Жан-Вальжан может быть за тем, чтобы вдохнуть в себя свежий воздух, а может быть машинально... Подошел к окну и высунул голову. Он наклонился и посмотрел на улицу. Улица была невелика, и фонарь освещал ее всю от одного конца до другого. Жан-Вальжан был поражен. На улице никого не было. Жавер ушел.